Часть первая. Глава первая. Дичь и охота. Когда я пришел к тренировочному полигону, скрытому в глубинах дома, древняя жрица уже была там. Одетая в шнурованный Обтягивающий тренировочный костюм, сделанный из относительно дешевой ткани, Эльтрун производила неизгладимое впечатление, даже издалека. Ее тренировочный костюм состоял из сапожек на мягкой подошве без каблуков, обтягивающих шнурованных штанов и широкой полосы качественной серой ткани, выполняющей функцию бюзгальтера. Судя по тому, как древняя Атритас яростно хлестала своей стальной плетью песок, наше занятие будет довольно жестким, и в первую очередь для меня. Почувствовав наше приближение, Эльтрон обернулась, и я увидел мелькнувшее выражение удовлетворения на ее лице. Когда она направилась ко мне, Я ощутил нарастающую тревогу. Похоже, обычное приветствие будет крайне скомканным. Древняя шла нарочито медленно, сексуально раскачивая бедрами. Ее еж, волочась следом за ней, словно диковинный хвост, был полностью скрыт за ее фигурой. Длинную рукоять плети трон держала обратным хватом. Похоже, она дает мне время подготовиться. Проведя рукой по застежкам, расшитого золотом камзола, я расстегнулся и быстро стенул его. Следом немногие украшения и рубашку из черного шелка. Ткнув все это своей охраннице в руки, Я отстегнул оружейный пояс и снял с него свою плеть. Пока руки стягивали одежду, разум стал оценивать те знания о холодном оружии местных, что вбила в меня высшая жрица. Вообще традиционных видов холодного оружия всего пять. Другой вопрос, что эти пять видов, очень сильно отличается в зависимости от производителя. Вдобавок, в последние десяток тысяч лет стало модным каждому новообразованному дому придумать что-то свое в плане вооружения. И необязательное нововведение должно быть эффективным. Основные виды, представленные косами, серпами, мечами, копьями,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 каким угодно, огромным и длинным. Встречаются отдельные парадные образцы с длиной обоюдоострого лезвия больше двух метров. Форма лезвия может также разниться от дома производителя. рекин есть у каждого уважающего себя Атритаса. Даже не так, у каждого уважающего себя солдата. Рештри – кавалерийская коса, отличается от Рекина более длинным древком, примерно наполовину, но часто древка достигает длины 4 метров, и меньшим лезвием, угол загибания которого почти всегда достигает прямого угла с его началом, превращаясь в некое подобие вопросительного знака. Это базовое вооружение каждого Атритаса, имеющего в своем распоряжении хисну. Кхрихао легендарное оружие темных эльдаров. Состоит из серпообразного безгардового клинка длиной 2 трети метра примерно и рукояти, длина которой равна 1 четверти метра. Существуют разнообразные вариации, которые зависят от дома производителя. Некоторые клинки – сатх – имеют волнистость, многие – двустороннюю заточку. ТХРИ оружие избранных, наиболее физически сильных и высоких атритасов. Является двухметровой вариацией кхри Ламенеющий, изогнутый клинок крайне эффективен против кисен и их всадников. Единственное оружие, способное рассекать тяжелый гномий доспех без особых проблем. На практике не замечает обычные стальные щиты, вследствие того, что обучение работой с ним очень дорого, встречается довольно редко. Даже в великих домах. У нас в доме есть три десятка подмастерья сиед, обученных владению техри и два мастера си, включая эльтрун. Вот так все сурово. Упомянул я техри лишь потому что, невзирая на то, что хоть в относительно мирное время их в доме с огнем не сыскать, на поле боя. Они способны склонять чашу весов в сторону тех, кто выставит воинов с ними. Секхур – тоже серпообразное оружие. Отличается от крихао намного меньшими размерами и еще большей загнутостью. Всегда является именным парным оружием. Иногда заменяет кинжалы. Хахт – длинный меч, напоминающий формой клинка и назначением, применяемым земной японской нодати. Единственное отличие – гарда является крестообразной, ее концы загнуты вниз. Редкие образцы украшают специальными проточками – которое укладывается быстродействующий парализующий яд. Впрочем, последнее применимо ко всему оружию темных эльдаров. Трукр обычно короткий узкий полутораручной меч, с длиной клинка от метра до полуметра, парный клинок обычно прямой, реже чуть изогнут, напоминая японский. Нинзято – арек, копье, имеющее форму итальянского рансера. Обычно длина древка от 3 до 4 метров, но бывает намного короче. Яш – составная плеть. Наиболее распространена в Великом доме и Иситр. Вооружаются лишь женщины. Очень редко можно найти и то лишь среди атаров мужчину с Яш на поясе. Существует множество вариаций. Из них выделяются три основные. Т-Яш. Обычно говоря Яш подразумевает именно ее. Состоит из острых, обычно треугольных, стальных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 и останавливающие действие из-за своего веса, а также специфических силовых нагрузок, возникающих при обучении владению Т.Яж, жрицы атритаса со временем приобретают специфическую рельефную мускулатуру и строение тела. Ак-Яш более изящная, короткая. И всегда именная версия своей старшей сестры Является подарочной и очень часто многохвостовой Всегда украшается драгоценными металлами и самоцветами Хотя и является прекрасным оружием убийства Но в бою используется в последнюю очередь Хозяйки ак -Яш очень трепетно относятся к ним Взять без разрешения в руки или даже дотронуться приравнивается к очень личному оскорблению, за которым следует либо унижающее извинение, либо дуэль. Храя аж, единственная из видов плетей, изготавливаемая не из стальных сегментов, а из тонких полосок специально выделенной кожи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 Кинжалы. Огромное множество вариаций. Оружейники великих домов, не зажатые в этом аспекте традициями со всех сторон, придают им любую форму. бывает с пламенеющим клинком, похожие на японские танта, почти полумечи и даже очень тонкие и узкие клинки для поражения закованных в полный доспех солдат. Кинжалы появились относительно недавно в связи с появлением в Хейрише людей и постепенного проникновения их традиций и взглядов в общество темных эльдаров. До возникновения кинжалов эльдары успешно обходились разнообразными секхуррами и метательными ножами в ближнем бою. Тренировались мы с древней, надевая ошейники из тераста. Согласитесь, довольно неприятно в момент своего триумфа получить ударом тер по лицу или словить рефлекторно сплетенное заклинание в живот, в случае чего для меня ошейник не был проблемой. При слиянии с фениксом он быстро выгорал. В общем, ошейники защищали не только Эльтрун от проявления моего пламенного гнева, но и меня. Полтора тысячелетия сражений вбили в рефлексы древней множество магических заклинаний и довольно подлых приемов, которые она творила на полнейшем автомате. Резко затянув шнуровку на своих тренировочных штанах, Я щелкнул зажимом на своей плети, относящейся к сверхдлинной ТИАЖ, но придерживал сегменты в собранном состоянии. Телохранительница с моими вещами в руках быстро отбежала в сторону. Эльтрун, похоже, ожидала только этого». В тот момент, когда я обернулся к ней, она уже прыгнула в мою сторону, увлекая свою плеть за собой. Я успел увидеть, как ее мышцы, на правой руке, держащей длинную черную рукоять ее оружия, вздулись, борясь с огромной инерцией стальной тееши. Все, что я сумел сделать, это выбросить со всей силы трость своей плети в ее сторону, отпуская ее. Словно хвост скорпиона моя плеть рванула вперед, раскладываясь в воздухе. Каким-то невероятным движением Эльтруона резко подтянула ноги, изменив траекторию движения, и практически избежала контакта с копьеобразным наконечником. Лишь самый краешек невероятно острого лезвия чуть взрезал. Кожу на ее бедре. Мне удалось ее задеть. Но радовался я недолго. Рядом со мной со звонким цепным лязгом ударило ее оружие, Выбросив во все стороны бело-серый песок полигона. Правую руку словно обожгло кипящей кислотой. И, прокатившись по полу, я понял, что схватка завершена. Те-я-шель-трун начисто отсекла мне не только руку, но и большую часть плечевого сустава. Зашипев я, отбросив в сторону свое оружие, и ухватился за рану. Кровь, благодаря полному контролю моего тела фениксом, не текла. Став на колени, я стал искать взглядом свою отрубленную конечность. Неплохо, неплохо, раздался рядом голос древний. Подняв на нее взгляд, я увидел на лице Эльтрон удовлетворение. Я рада, что наше занятие заставляет тебя прогрессировать. Она отстегнула ошейник и создала заклинание заживления. Затягивая глубокий кровоточащий порез на ноге. «Могла бы и помочь, а то у меня от боли мышцы свело. Хо-хо-хо-хо! Не прибедняйся! Я уж и не знаю, что может пронять тебя по-настоящему!» Рассмеялась она в ответ. «Ух!» — прошипев ругательство. Я поднялся и заковылял в сторону, лежащей в стороне моей оттяпанной конечности. Правой рукой я расстегнул ошейник и позволил ему соскользнуть на песок. Моя аура, словно поток энергетического тумана, расплескалась вокруг. Отсеченная часть тела сразу зашевелилась под песком, привлекая мое внимание. Подняв ее, я соединил ее с местом рассечения на своем плече. Секунда, великое заклинание, школы целительства, силы жизни, исцеления, И я снова единое целое. Даже шрама не осталось. Заклинание сожрало пятую часть моей маны жизни, но с моей скоростью восстановления дара на первый план всегда выходит эффективность, а не экономичность того или иного заклинания. Чуть размяв немного занемевшую конечность, я решительно обернулся к ожидающей меня с довольной ухмылкой древней жрицы Атритаса. Подбирай! Она кивнула на мою плеть. И продолжим! Пока я шел к своей Тьяш, Эльтруон с выражением явного неудовольствия следила за тем, как я застегиваю в дороге свой ошейник, после чего быстрым движением застегнула свой. Медленно наклоняясь, Я поднимаю свою плеть, передвигаю управляющее кольцо, и плеть начинает складываться обратно в трость. Дело в том, что чем длиннее плеть, тем большей статичностью она обладает в спокойном состоянии. То есть вот так, в разложенном состоянии, сходу нанести удар или что-то типа выпада невозможно. Вообще применение этого своевольного оружия подразумевает нечто вроде сложнейшего гимнастического танца. А цель схватки между носителями яши подразумевает постоянные попытки нарушить танец противника и ввести его плеть в состояние статичности. Ну а после этого уже его можно и убить. Чем длиннее яш, тем сложнее ее контролировать, и тем большим уровнем искусства должен обладать ее носитель. Обычно среднестатистический Атритас тренируется с совсем короткой плетью, длиной около 3-4 метров. По мере обучения его длина увеличивается путем добавления звеньев в нее. Ну, а насчет меня... Эльтрон сразу вручила мне в руки пружинищую трость восьмиметровый ТЯш. -И, И, не обращая внимания на мои возражения, стала показывать первые движения гимнастического танца Крет Яш. Владение Яш. В Крет есть два направления. Первое хвост, второе, собственно, сам танец. Хвост подразумевает одиночные прорубающие удары. Именно такими ударами поздоровались мы с Эльтрун начале. А сейчас, похоже, будет танец. Кинув недовольный взгляд на разрез, на своей штанине Эльтрун состроило раздраженное выражение лица. Широко разведя ноги, она встала в одну из основных стоек крет и перехватив собравшуюся трость плети на манер меча обычным прямым хватом. Ее первый удар будет на максимальную силу. Хреново, увернуться не получится. Скорость последних звеньев ее плети преодолеет скорость звука. Краем глаза я заметил напрягшиеся фигуры целителей. Ну да, похоже, сегодня кого-то из нас двоих будут собирать по кусочкам. Ха. Раз ты решила ударить на силу, мне ничего не остается, как попытаться нанести быстрый удар. Между нами возник мутный воздушный пузырь, созданный одним из золотых стражей. Когда он лопнет, это будет сигнал к началу нашей тренировки. Перебросив ТВ аж в правую руку, я перехватил плеть обратным хватом, спрятав большую ее часть за своей спиной. Выпрямился и сделал шаг правой ногой вперед. Согнул ногу в колени, Что ж, я готов? Дуэльтрун 6 метров. Идеальное расстояние для плети. Сигнал хлопок. Мы одновременно щелкаем фиксаторами и начинаем делать первое па смертоносного танца. Я резко крутнулся, утягивая освободившуюся плеть за собой, в который раз... Я удивляюсь ее чудовищной инерции. Какая же она у девятиметровых образцов. Что-то я сомневаюсь в их функциональности на поле боя. Может, разве что для тренировки. Резко прыгаю вверх и немного вправо, увлекая основное тело плети за собой. Кончик моей т волной Прыгает к Эльтрон в тот самый момент, когда она вынуждена во время оборота всего лишь на мгновение теряет меня из виду. Но в тот момент, когда я уже чувствую дыхание победы, оно сменяется выдохом разочарования. Древняя вслепую бросает свое тело вправо от меня, избегая хлесткого удара, но и частично гася силу своего. В мгновение мне удается уйти от удара стальной змеи чужой плети. На том месте, где я стоял секунду назад, от удара взметается струя песка. Разорвав дистанцию длинным прыжком, Эльтрон начинает крутить петли и спирали своей плетью, приглашая меня атаковать. Не нравится мне все это. Раскручиваю спираль и в длинном прыжке в сторону оттягиваю тело плети за собой. Стреловидный наконечник волной бросает в сторону крутящейся в танце жрицы. И загнув в сальто свое тело, она не только умудряется полностью избежать удара, но и сделать ответный. Феникс до предела ускоряет сердцебиение, позволяя мне воспринимать время растянутым. Мгновения тянутся, словно жвачка. Воздух становится таким же плотным, как вода. Разум полностью очищается от сумбурности. Но, невзирая даже на такой козырь, мне не удается полностью избежать касания прыгнувшего к моей груди наконечника чужой плети. Острая грань одной из пластин разрезает мне На груди кожу. В тот момент, когда я уже думаю, что это все, в область моего зрения врывается горизонтальная волна, бегущая по вытянувшейся струну Те-Яшу. Несколько пластин рассекает мне грудину, словно воздух до этого, просто не заметив преграду из моих костей и плоти. Рассечение произошло... В самый неудачный момент, когда я выгнался в пространстве мостиком, пытаясь избежать атаки. Результатом стало то, что по инерции мое тело из-за гибкого позвоночника буквально сложилось надвое, совсем нелицеприятно шлепнувшись на песок. Время вернуло свой бег. Дышать было трудно, очевидно, были повреждены легкие. Спустя несколько секунд водопада боли в области моего зрения возникла пара моих жриц из золотой стражи. Они помогли мне принять лежачее положение и заживили раны. После процедуры лечения я сел на песке и посмотрел на молчаливо стоящую рядом со мной эльтрун. Как ни странно, в ее взгляде, высокомерно направленном на меня сверху вниз, я увидел практически материнскую смесь гордости и удовлетворения. Ее слова были для меня неожиданностью. Ты очень быстро учишься. Я считаю, что ты достоин звания Сиета. В принципе, твои знания позволяли тебе носить знаки и нашивки еще месяц назад. Но теперь ты действительно достиг этого уровня. Ну а теперь давай повторим шаги с 60 по 70. -й. Ты явно провалился с уходом от моей атаки, а это именно 68 комплекс. Давай-давай, поднимай свою задницу. Мы еще не закончили на сегодня. Да и после нужно повторить комплекс косы с первого по пятидесятый. Хрустнув шейными позвонками, я поднялся и, щелкнув переключателем на ручке косы, стал помогать ей собираться левой рукой. Собрав ее в форму пружинищей трости, я встал в шестидесятую стойку, вытянув руку с плетью над собой вертикально. Эльтрун отошла на четыре шага, сложила руки под своей впечатляющей грудью, язычно скомандовала «Начал! Ка!» Прозвучала традиционная команда начала приема я распустил плеть и крутнулся на месте формируя тугую спираль -х -х! команда на завершение серии движений объединенных в 61 первый шаг быстрое движение корпусом увлекаю тело плети за собой формируя волну к -х! слишком быстро тело ты Не успела среагировать на предыдущее движение, и я немного потерял контроль. Эль -трун будет недовольна. Тхе! Сумел выйти на завершение, замечая недовольное выражение на лице древней. Ка! Я тяну плеть за собой и неожиданно понимаю, что делаю это чересчур быстро. Тхе! При попытке завершить шаг, Инерция плети превышает допустимый порог, и меня сносит в сторону от эль и протягивает мордой по песку. Сверху слышится немного надменный голос древний. — Ты слишком торопишься. Я же не любят торопык. Финал закономерен. Поднимайся и наблюдай за мной. Отойдя в сторону и убедившись, что я смотрю на нее, она начала танец. Что тут скажешь? У меня возникло впечатление, что в ее теле нет костей, а вместо мышц — ртуть. Ее движения были точны и грациозны. Стальная плеть, словно шелковая ленточка, гимнастки Порхала в воздухе. И не скажешь, что это грациозное оружие Способно рассекать металл словно бумагу. Когда она завершила серию движений, Мне осталось только подавленно вздохнуть. Быстро обучиться подобному будет нелегко. А уж догнать мою наставницу. Эльтрун пару раз глубоко вздохнула, при этом мне понадобилось все свое самообладание, чтоб не перевести взгляд на ее вздымающуюся грудь, и, повернувшись ко мне, произнесла «Ладно, давай сначала. К В целом я понял свою ошибку. И в этот раз сумел не только завершить серию, но и допустить всего лишь пару ошибок. Указав на них, древняя снова показала на те шаги, в которых я ошибся, и отдала свою Т.И.А.Ж., появившуюся рядом с ней беловолосой высшей жрицей из ее личной охраны. Взяв на замену свой изысканный позолоченный рекин, с двухметровым древком, сделанным из причудливого сплава адаманта и метрила, и с полуметровым изогнутым волнистым лезвием, что часто указывало на то, что как минимум лезвие Рекена было сделано в садх. Она выжидающе посмотрела на меня. Со вздохом я обернулся и взял из рук стоявшей в ожидании моей хранительницы свою секущую. Наши оружейники так до конца и не поняли ее принцип действия. Мало того, она была сделана целиком из адаманта, и разобрать ее, не повредив необратимо, не удалось. Все, что они смогли сделать, она не представляет для меня непосредственной угрозы, и в ней отсутствуют какие-либо вредоносные закладки. После чего они украсили поверхность косы искусной резьбой, заодно уточнив состав материала, и залили ее червонным золотом. Поначалу мне было чихать на внешний вид секущий, но потом филигранность работы мастеров нашего дома захватила меня, и особенно в последнее время я стал ловить себя на мысли, что мне доставляет удовольствие держать это оружие в руках. Почти с нежностью, проведя по поверхности черной антроцитово- блестящей поверхности перемеженной, С красно-желтой золотой вязью, невероятно красивого узора рисунка пальцами, я медленно повернул кольцо, активируя сложнейший магический механизм, устройство которого привело в состояние сумасшествия оружейную палату дома и Ситер. Секущая послушно разложилась в свою конечную форму, удлинившись и выпустив из своего внутра традиционное полуметровое, изогнутое, обоюдоострое лезвие, которое украшало светящееся алым длинная вязь символов древних, гласящая «Я секущая, принадлежу Ашерасу, Ат и Ситер. До смерти его либо гибели моей. Дотронувшись пальцем до длинного лезвия, Я рассек о него кожу И чуть смочил лезвие своей кровью. Не знаю почему, но мне так легче сражаться. Я практически не чувствую веса своей косы. Своеобразный ритуал выработался сам собой. Когда я сказал об этой странной особенности оружейнику-артефактору, то имел удовольствие лицезреть абсолютно растерянное и одновременно жалобное выражение его лица. Ну что ж, я готов. Обернувшись, я вижу довольное и даже немного восхищенное выражение лица древней. Жрица замирает напротив меня в одной из стоек, перехватив свою косу, которую она держала в правой руке обратным хватом, спрятав большую ее часть за своей спиной, так, что изогнутое лезвие полностью выглядывало у Эльтрун над левым плечом. — Стойка древней! — сказала мне все о ее первом ударе. Опять она отдает инициативу мне и попытается закончить тренировочную схватку одним-двумя ударами. Феникс недовольно рыкнул и ускорил метаболизм моего бессмертного тела, ускоряя восприятие, замедляя таким образом время. Между нами возникла мутная сигнальная сфера. Я смотрю на нее стараясь не пропустить мгновение начала схватки. И вот она исчезла. Начали! Эльтрун начинает разворачиваться, раскручивая свою косу для мощного бокового удара в направлении моего левого бедра. Делаю секущий длинный прямой выпад, целясь ей в шею, и в то же время стараюсь избежать поражения ее оружием. Бросаю свое тело в высокий нырок над ее, стремительно летящий сбоку косой. Как я и ожидал, древняя легко ушла от моего выпада, пропустив его над собой, и мне пришлось буквально вытягивать секущую из провалившейся атаки. Неожиданно бросив взгляд на руки эльтрон Я заметил вздувшиеся на них мышцы. Осознание того, что она, приложив чудовищное усилие для того, чтобы перебороть инерцию, изменила угол атаки, вогнала меня в отчаяние. Резко дернув краем древко, секущей вверх, я сумел создать эффект коромысла, и самым кончиком лезвия Полоснуть по спине древней, разрезая кожу и мышцы. Сразу после этого я со всей силы подтянул свою косу к себе, пытаясь подтянуть свое тело ближе к древней и вытянуть ноги из зоны поражения, не удалось. Мощным ударом древка своей косые трун подбросила мое тело в воздух. Я явственно услышал хруст моей ломаемой голени. Моя жалкая попытка ужалить в воздухе древнюю еще раз ни к чему не привела. Резкий удар и острая боль в груди. В себя я пришел во время лечения своего израненного тела. Похоже, Эльтрун не сдерживалась, впрочем, как обычно. Однако, когда в поле моего зрения возникло ее довольное лицо, я понял, что она в отличном настроении, садистка стервозная. Вот уж чего у нее не отнять. Наверняка оттянулась на мне по полной программе. Как же, я опять задел ее величество». После необычной долгой процедуры лечения я с трудом поднялся и поискал глазами секущую. Она обнаружилась рядом со мной, воткнувшаяся в пол полигона на половину лезвия. Контраст из бело-серого песка и черно-золотой косы был непередаваем. Когда я выдернул ее, Эльтрун произнесла. В целом неплохо. Двигаешься уже нормально. И со скоростью все отлично. Воображение на уровне. Только техника еще не совершенна. До да опыта мало. Но это все дело поправимое. Ладно, начинай танец. До какого движения? Решил уточнить я «Да какого знаешь?» Почти доброжелательно ухмыльнулась она Я сделал знак хранительницы И она принесла мне цилиндрическую стальную флягу с водой Сделав пару глотков, я вернул ее И встал в первую стойку Древняя еще раз хмыкнула и явственно пробурчала «На поле боя воды может и не быть!» Я хмыкнул в ответ. «На поле боя я сожгу своих врагов в секунды!» Наша успевшая стать уже традицией — легкая перебранка. ладно Эльтрун, как обычно, после этого моего заявления поскучнела и начала командовать вяло-ленивым голосом. «Ка! Тхе! Ка! Завершил я на шестьдесят третьем шаге, показанном на прошлом занятии. Эльтрун почти радостно улыбнулась. «Надо же, почти без ошибок! С твоим Рэкином у тебя получается намного лучше, чем с Тэашем!» Ладно, на сегодня все. Переодевайся и иди за мной. Стянув с себя иссеченные треники, я, недовольно покрутив их в руках, стал натягивать свои украшенные золотой вязью знаков кожаные штаны, сапожки на мягкой подошве, рубашку, кричащий изысканный камзол, регалии, и немногие драгоценности. Моя хранительница уложила мои волосы в прическу и закрепила коротенький белый хвост черной шелковой лентой. Помыться бы сейчас. Вздохнув, я обернулся и застафель трун за навешиванием на свои уши внушительного набора разнообразных сережек-амулетов, сделанных из драгоценных металлов и сплавов, стал терпеливо ожидать ее. Древняя крутилась перед зеркалом, которое держала одна из жриц ее охраны. У меня же сережек было всего две, и носила их на правом ухе. Они были небольшими, но искусно выполненными. Одна из них была стилизованным символом нашего дома и выполняла функцию связи, а другая изображала золотую спираль, символ шестого храма. Учтя мою особенность, наши ювелиры сделали их из адаманта. Кстати, при разграблении другой половины разваленной шакши Было обнаружено несколько тайников-хранилищ, которые, очевидно, выполняли функцию денежного и материального резерва элитидов. Сам я не видел, но, по слухам, там было только редких металлов около тонны. Вливание в, в Иситтер, такой огромной реки ресурсов, более чем положительно сказалось на эмоциональной атмосфере – царящий не только среди атритасов, но даже оринов. Учитывая то, что политическая и социальная модель внутренней политики дома напоминала некий сплав извращенного коммунизма и матриархата, а деньги внутри Иситр, как, впрочем, и других великих домов, практически не ходили. Многие атритасы стали щеголять в богатых одеждах и семенным оружием в повседневной жизни. Из-за этого факта я смотрелся откровенно бедно и невзрачно на фоне Эльтрун, буквально усыпанной драгоценностями и в позолоченном, а местами полностью золотом парадном доспехе. Прощало древнюю только то, что, несмотря на нефункциональную защиту, оружие при ней всегда было отнюдь не декоративным. Она даже как-то выразилась в том духе, что если придется драться, то сражаться она может и голой. А вот если подведет ее оружие, я сжал пальцы левой руки в кулак. За прошедшее полугодие кожа на ней практически не высветлилась, как и шрам на лице. Я тоже привык к своему отражению в зеркале, а вот на фоне остальных отритасов я выглядел посеченным осколками ветераном, что не очень вязалось с моим невеликим ростом. Со Тело практически не выросло, невзирая на то, что феникс бросил на это серьезные усилия. Воздействие льда оказалось более масштабным. Организм бросил все усилия на выдавливание чужеродной энергии и последствия ее воздействия. Единственное, что смог сделать элементаль – под воздействием тренировок нарастить мне мышцы и немного укрепить кости, что было нонсенсом для темных эльдаров. Если отретасы еще могли нарастить массу изнуряющими тренировками, то Атары просто не могли стать более мясистыми. Дело было в том, что мышцы у эльдаров, а особенно у Атаров, были более плотными и намного медленнее менялись под воздействием нагрузок или отсутствием он их. Следствием этого было то, что самообучение владению оружием для отаров было построено таким образом, что ученик просто разучил шаги либо приемы обращения с ним. Что дальше? Потом высокорожденный обучался специальным упражнениям и столетиями занимался архитектурой своего тела. У Атритасов же этот процесс был в два 3 раза быстрее, поэтому если сравнить строение тела обычной жрицы и высокорожденного одного возраста и тренировавшихся вместе, то... Возникло бы впечатление, что Атар лежал на диване в библиотеке, а жрица Атритаса глотала гормоны и каждый день убивала в качалке. При этом по силе они были равны. Вот так все печально. Но благодаря Фениксу меня это не касалось. Что касается обращенных Атаров, Они все получились практически одной конституции. Это было неплохо в виду унификации одежды, доспехов, оружия и так далее и тому подобное. Наконец-то древняя собралась и, не оглядываясь и высокомерно подняв подбородок, зашагала к выходу с полигона. Ее свита в составе семи высших жриц, грамотно разбившись на авангард и арьергард, взяла свою драгоценную военачальницу под охрану. При этом одна из них заняла место за левым плечом древней. Я вспомнил, что ее зовут Ажарра, и она занимает в данный отрезок вечности положение секретаршей любовницы при элтрун вдобавок к этому ажара была дальней родственницей нашего полководца и древняя решила ее оградить от той мясорубки, что была недавно. Не то чтобы я целенаправленно интересовался, но у кого есть уши тот услышит. Особенно если каждая обращенная отар по твоей просьбе с радостью поделится с тобой слухами. Кстати, древняя отказалась от прямого усиления своей охраны обращенными. Не доверяет. Зря, как я уже говорил, хотел бы я кого устранить, А вот матриарх и ее сестра очень даже довольны, в частности, мужской частью своей охраны, хотя эти не забывают, на чьих копьях они сидят. Мои хранительницы грамотно заключили меня под охрану, и мы выдвинулись следом за древней. Как оказалось, мы двигались к ее покоям. Перед входом мы немного задержались, высшие жрицы проверяли помещение по высшему разряду. Угроза покушений была велика, как никогда. Я беспрепятственно прошел сквозь кордоны и приблизился к Элтрун. В коротком взгляде, брошенном на меня ожарой, явственно мелькнула ревность. Забавная она. Древняя недовольно дернула плечиком, скрытым за золотым наплечником, и произнесла «Я понимаю, предосторожность и все такое, но, представляешь, мне даже в туалете не дают побыть в одиночестве. Заметьте, я не возражаю насчет постели и ванной, но туалет — это уже перебор». Пожав плечами, я ответил. У меня такая же ситуация, но я уже привык. Эль растянула свои полные губки в пошловатой улыбке и спросила, и кто же за тобой присматривает? Я чуть скривился. Эйрин, она всерьез стала считать меня своей собственностью. Древняя рассмеялась приятным глубоким смехом. «Ой, рассмешил!» «Тебе смешно? А я из-за этого заморозил проект по возвышению высших вампиров, валых князей!» Эль-Трун посерьезнела. «А ведь это могло бы серьезно усилить нас!» Я протянул руку и демонстративно пошкрябал ногтем гравировку на ее золотом наплечнике. Древняя сузила глаза. Мой голос спокоен. Куда уж больше. Она же не знает о моих маленьких проектах. Во всяком случае, всего не знает. Что-то же эльвиаран Сотоварищи ей говорят, да и осведомители у нее каждый аттритас и арир, Прямо как у меня с обращенными. Интересно, она знает о десяти драколичах, Спящих в развалинах и шакши и на дне ущелья? Конечно, бюджетная версии без всяких костей, подобных тем, что были у Эру, а также Электрума. Но все же, кстати, привязку я сделал на свою охрану и Эйрин. Сейчас костяные наручники были скрыты под их доспехами. Свой же, присосавшийся к моей правой руке, я давно воспринимал, как такую же часть своего тела, как и кожу. Кстати, я недавно хорошенько порывшись в нашей библиотеке в поиске знаний и как следствие могущества обнаружил записи Риште, моей прапрабабки и по совместительству бабки Эльвиарон, Так вот, Риште была феноменально сильна в плане смерти. Настолько, что, будучи убитой, сумела переродиться прямо на поле битвы сразу в Архилича. Без всякой подготовки и ритуалов. Ее, правда, тут же убили еще раз, понеся огромные потери. Но сам факт. Кстати, с тех самых пор всем Атарам из Иситр и Сатх после их смерти на поле боя рубят головы. Так вот, кое-какие ее мысли, что я расшифровал, были довольно пугающими и очень сложными при их осуществлении, но если она не ошиблась то по эффективности должны были превзойти пресловутых Драколичей и Алых князей. К примеру, создание на основе двух сил. Представляя мощь такой твари, я начинал безумно улыбаться. Вот только с моей загруженностью просто о возможности думать, о воплощении ее идей можно было только мечтать. Мне бы выкроить время для освоения основных магических дисциплин и школ заклинаний. А ведь это даст мне больше мощи, чем эфемерное решение проблемы совмещения двух развитых источников сил в одном теле. К чему эти приготовления? Да, на внутренней арене Альверистаса мне и Ситер Никто не сможет противостоять, но никто не отменяет внешних врагов, да и хетрос никуда не делся, Испокоев вышла одна из высших жриц и показала знаком, что все в порядке. Эльтрун немного раздраженно отстранила ее и вошла, поманив меня взглядом.